Глава 21. Ядовитые скорпионы. Из-за угла показался худощавый мужчина неприметной внешности и неопределенного возраста. Никто не имел ни малейшего понятия, как долго он там скрывался. Хотя заурядный облик мужчины не заслуживал второго взгляда, по спине человека с родимым пятном на шее пробежал холодок. Нутром, почуяв опасность, он уставился на незнакомца, немигающим взглядом, Подобрался в ожидании нападения и осторожно спросил, «Ты кто такой?» Джоу Дзишу собирался ответить излюбленным «Никто», но заметил синяки на шее Джан Чинлина и передумал. Он и так полжизни подавлял в себе дерзость среди тошнотворного лицемерия учтивости императорского двора. Став кем-то вроде странствующего героя, Джоу Дзишу решил, что больше не обязан проявлять вежливость к тем, кто этого не заслуживает. Уж точно не сегодня. Обведя беглым взглядом кучку заметно напрягшихся под лицов, он насмешливо осведомился. «А ты кто такой, чтобы меня спрашивать?» У человека с родимым пятном дернулось века и тут же его пальцы спрятались в длинных рукавах. А Джоу не ускользнули эти крохотные, но опасные перемены. Если бы кто-то сейчас увидел кисть, скрытые складками багряной парчи, то обнаружил бы то их окутал ли клубы убийственной цы, а кожа ладони потемнела точь-в точь, как отметины на лице странного человека. Его безмолвные помощники переглянулись и перестроились, окружив Джан Ченлина Линой Последний не обращал внимания на их маневры, наклонился к мальчику, схватил его за воротник и поднял на ноги. Вставай, малец! Нечего тут колени протирать! Проворчал он совершенно будиночным тоном. Как будто парнишка просто упал на улицу. Сбитый с толку, Джан Ченлин удивленно захлопал глазами. Он не узнавал Джоузышу из-за новой маски, наложенной вторым слоем. Человек в багряном начал терять терпение. Мой друг, мы всего лишь хотим задать ребенку пару вопросов. Не нужно совать нос в чужие дела. Так он хотел продолжить, но замолк на полусловие. Потому что Джоу Дзишу сорвался с места и вцепился рукой в шею того, кто заманил сюда Джан Чинлин. Человек в черном плаще испуганно зашипел. Он хорошо владел кунг но не ожидал, что ходячий скелет способен двигаться с такой невообразимой скоростью. Джоу Дзишу невол... неуловимой тенью атаковал врага в самую уязвимую часть тела, прежде чем тот сообразил, что происходит. Те, кто делал первые шаги в кунг первым делом заучивали, что шея и грудь жизненно важны, и защищать их следует с предельной бдительностью. Даже далекие от боевых искусств люди на уровне инстинктов постарались бы обезопасить горло. Любой, кто сходу нацелил удар в эту область, был либо слишком самонадеян, либо убежден в слабости соперника. Уголки губ Джоу приподнялись вверх, в подобии улыбки, но без единого намека на веселье. Что уставился? Я поимел твою мамашу?» Человек под его сжатыми пальцами сначала испуганно вздрогнул, а потом пришел в ярость и попытался выругаться, но не принимая во внимание свое плачевное положение. «Ты!» Это было единственное слово, которое он смог просипеть. Джоу Цзыша усилил хватку, и бранные слова человека в черном превратились в хриплый стон. Еле дыша, Он в отчаянии замахнулся, чтобы ударить Джоу кулаком в грудь, но тут же издал болезненный вопль. Джоу молниеносно вывернул из плеча атаковавшую его руку, и она повисла безмолвной плетью. «Я поимел твою мамашу!» – негромко повторил Джоу Цзышу, четко проговаривая каждое слово. «Чего ты хочешь?» – злобно крикнул человек с родимым пятном на щеке. Улыбка Джоу была острее кинжала. «Мой друг!» «Я всего лишь хочу задать этому ублюдку пару вопросов. Не нужно совать свой нос в чужие дела». При этих словах на тыльной стороне ладони Джоу Цзышу вздулись вены. Его жертва крупно вздрогнула и без единого стона замерла, закатив глаза. Джоу Цзышу разжал пальцы, и неясно, живой или мертвый, головорез сел на землю неподвижной грудой. Двое бандитов ринулись в наступление одновременно. Первый выбрал едва державшегося на ногах Джан Чинлина, второй размахивал крюком, смердящим неочищенной кровью. Устремился к защитнику мальчика. Не уходя с линии удара, Джоу Цзышу под непостижимым углом контрактировал нападавшего ногой в грудь. Человек с крюком повалился на своего приятеля, который подкрадывался к Джан Чинлину. Оба наемника покатились прочь, как пустые тыквы, да так и остались валяться, сплевывая кровь. На лице джо Цзишу проступило раздражение пополам с неприязнью. Он сгреб Джан Ченлина за шиворот и отшвырнул куда подальше, как котенком. «Малец, ты мешаешь! Стой в стороне! Не двигайся!» Джан Ченлин почувствовал, что его тело стало невесомым, как перышком, и в следующий момент обнаружил себя стоящим у стены на безопасном расстоянии от дерущихся. Его глаза по-детски округлились от изумления. «Шифу!» — вымолвил мальчик одними губами. Человек в багряных одеждах не двигался, но все остальные одновременно кинулись на Джоу Дзышу. Джан Челин смотрел, не моргая, чтобы не упустить ни секунды потрясающего зрелища. В его памяти вдруг всплыли слова отца, конфу многогранно, а пути его постешения бесчисленны. Одни мастера выбирают мощь в схватке их, непоколебимость подобно горной твердыне, вторые настолько сильны, И выносливы, что их можно сравнить одновременно с молотом и наковальней. Третий предпочитает скорость молнии и стремительность вихря. Все эти стили легко распознавать, но существует и другая техника, самая удивительная, лишенная конкретной формы. Таких мастеров сравнивают с неуловимым и всеобъемлющим весенним дождем. Их кунг-фу грациозно и смертоносно, подобно полету хищной птицы, оно скрывает опасность за обманчивой легкостью. Теперь Джан Шин понял значение этих слов. Все нападавшие держали в руках крюки, напоминавшие жалы скорпиона. Темная сталь оружия матово отливала неярким синим цветом, Эти люди были беспринципными наемниками запредельной, извращенной жестокости, готовыми ради прибыли пойти на любое преступление. Они принадлежали к банде ядовитых скорпионов. К счастью, Джан Ченлин понятия не имел, что его враги настолько опасны. К тому же, в данный момент их шайка вовсе не выглядела грозной. Безоружный Джоу Цзишу изредка словно бы с линцой смещался на пару шагов в ту или иную сторону с поистине гуттаперчевой гибкостью. Казалось, что в его теле нет ни одной кости. Никто из нападавших не мог даже пальцем до него дотронуться. При этом в мягко как хлопок техники Джоу Цзишу скрывалась убийственная сила. Джан Чинлин почувствовал голову окружения, просто от, по от попыток уследить за его движениями. Через несколько минут все скорпионы были выведены из строя. Джен Чен не сдержался и восторженно потряс кулаками. Джо Цзишу небрежно отряхнул одежду от пыли и подошел к человеку в багряном. Прищурившись, он довольно долго рассматривал оппонента, прежде чем заявить. «У твоего родимого пятна есть название. Люди говорят о таком пощечина призрака. Думаю, ты тот самый нежеланный гость на любом празднике, печально известный скорбящий призрак Сундин». Мужчина остался неподвижным и безмолвным, но его лицо помрачнело. Жоу холодно улыбнулся и продолжил. На горе Финья действует закон. Став призраком, ты навсегда уходишь в тени, лишаешься права на возвращение в мир живых. Исключение – 15 число 7 месяца. Какую же наглость надо иметь, чтобы заявиться в Дунтин напасть на живого человека при свете солнца? Тот, кого он назвал скорбящим призраком, прошипел сквозь зубы «Слишком много болтаешь!» и метнулся вперед различимый красной вспышкой. В воздухе распылился удушливый запах крови. Джоу Цзишу немедленно взмыл воздух и отлетел назад на несколько джанов. Человек в багрянном промахнулся, а в траве, на том месте, где только что стоял Джоу Цзишу, образовалась глубокая выжженная отметина в форме ладони. Джан Чинли нашарашенно уставился на на красную фигуру. Это действительно был Сундин, скорбящий призрак убийца му Йуанге и Фан Буджи. Джоу Дзишу фыркнул и, не теряя времени, отломил ветку у ближайшего дерева. Эту ветку он молниеносно поместил между ладонями скорбящего призрака. Кора на верхних побегах сразу почернела, а листья начали сморщиваться и опадать. Но Джоудзышу продолжал невозмутимо напитывать древесину своей цы. Через мгновение Сундин заметил, что ветка начала хищно изгибаться. Испуганно побледнев, скорбящий призрак попробовал вырваться из ловушки, но Джоудзышу нанес ему сильный удар в живот. Уходя от атаки, Сундин сделал кульбит назад. Он еще пребывал в перекате, когда Джоу Дзышу отбросил ветку, не позволив сползающей по коре гибкой черноте добраться до его рук. Деловито оправив рукава, он сумрачно взглянул на противника. Скорбящий призрак продемонстрировал исключительный здравый смысл и незамедлительно кувыркнулся еще дальше, а затем в несколько прыжков исчез из вида. «Он сейчас сбежит!» – завопил Джан Ченлин. Лин. Джоу проигнорировал мальчишку и развернулся, намереваясь уйти в противоположную сторону. Джан Ченлин бросился за ним с отчаянным криком «ШИФУ!». Джоу Цзышу остановился и недовольно проворчал. «Кто это твой ШИФУ?». Но мальчик не думал сдаваться, догнав мужчину, лицо которого впервые увидел. Джан Ченлин, вцепился в его рукава снизу вверх, заглянув в глаза. «Я знаю, что это вы, Джоушу, мой спаситель, мой Шифу», – твердо заявил безжалостный мальчишка. Кто, кроме Шифу, разговаривал с Джан Чинлином таким раздраженным тоном? У кого еще имелась пара таких тонких, но сильных и теплых рук? У кого еще был такой зыбкий, невесомый обманчивый стиль боя? Из целого океана людей кто, кроме одного человека, пришел бы на помощь Джан Чинлину? Мальчик нисколько не сомневался, что это мог быть только его Шифу. Джоу Джишу не рассчитывал всерьез и надолго обманывать кого-либо своей поспешной сменой облика и все же ощутил досаду. Теперь уже и ребенок узнавал его под маской. Пытаясь деликатно освободить рукав, Джоу-Джишу неохотно заговорил: Ты. И больше он ничего не успел прибавить. Взгляд Джоу Цзышу вспыхнул, и он молниеносно сместился в бок, притянув к себе Джан Чин Лина. Мальчик ничего не успел понять, только почувствовал порыв ветра и напряжение, укрывавших его объятий. Смерти ищешь, блюдок Тон Джоу был ледяным, а движения его ладони безжалостными. Шея подлого врага сломалась одного удара. Джан Чин Лин присмотрелся и узнал в трупе того, кто заманил его в ловушку. Видимо, этот человек владел дыханием черепахи и ранее только притворился мертвым. Не успел мальчик осмыслить все это, как его снова подняли и бросили далеко в сторону. Не говоря ни слова, Джоу Цзишу развернулся и устремился прочь, на этот раз не скупясь на цыгун. Упрямо ребенок не желал отставать, но вскоре от быстрого бега у него закружилась голова. Джен Чинлин едва уловил глазом, как фигура человека спереди замерцала, и после короткой вспышки света оказалась вне зоны досягаемости. Мальчик уныло признал себе, что пройдет не одно десятилетие, пока он научится перемещаться с такой бешеной скоростью, а то и вообще никогда не научится. Готовый разрыдаться от бессилия, он мог только жалобно крикнуть вслед стремительно удаляющемуся силуэту «Шифу!». В этот момент раздался короткий смешок, словно из ниоткуда перед спасителем Джан Чинлина возник мужчина в сером и преградил ему путь, обхватив за талию. Момент был настолько идеальным, словно его специально рассчитали. Джо Зишу извернулся в воздухе, чтобы вырваться, но по неизвестной причине пошатнулся и угодил в чужие объятия. Раздался хорошо знакомый, самый раздражающий на свете голос, «Благородный господин Джоу, столь обожаемый Шифу, почему ты так спешишь скрыться?» Они оба приземлились чуть жестче, чем хотелось бы, и Джоу Цзышу сдавленно зашипел, схватившись за правое плечо. Веньки разодрал чужой рукав вдоль, задумался на мгновение, а затем с видимым удовольствием оторвал по шву испорченную ткань, не упустив шанса сделать Джоу Цзышу отрезанным рукавом. В следующую секунду лучезарная улыбка сбежала с лица Ванькисина, сменившись хмурым взглядом и поджатыми губами. На коже Джоу Цзышу виднелись две крохотные пурпурные ранки, будто от, у... от укуса насекомого. «Так вот почему ты так быстро убегаешь? Оказывается, ядовитому скорпиону удалось тебя ужалить?» Джан чинлина осенила. Побелев, мальчик оглянулся назад, туда, где остался лежать труп похитившего его наемника. Прежде чем Джоу Цзышу успел что-либо возразить, Венкисин заблокировал поток Ци в меридианах возле его ран и приказал Тоном, нетерпевшим возражений, просто молчи. Покопавшись в недрах своих одежд, Венкисин выудил магнит, с помощью которого извлек из-за руки Джоу Цзышу две иглы толщиной с волос. После этого он приник к ране губами и, как ни в чем не бывало, начал высасывать отравленную кровь. Джоу Цзышу замер, как статуя.